Глава девятая. Кольцо 2 Рядом с покойным Поляковым лежала самая настоящая винтовка. Покойник положил на нее руку, словно бы не хотел, чтобы у него забрали оружие. Но, извини, мне она нужнее. Винтовка выглядела футуристично. Такие я наблюдал только в фильмах. Во всяком случае, не помню, чтобы видел нечто подобное в жизни. Обтекаем серо-зеленого цвета, с небольшим экранчиком, показывающим состояние баллонов и количество оставшихся снарядов. Ах да, самое главное. Это не было огнестрельное оружие. Это был все тот же игломет, как и у меня. Вот только снарядов в нем побольше, да и выпускать их можно очередью. Ну и сами снаряды будут побольше калибром, чем в пистолете. Интересно, а откуда это взялось? Насколько я знал, помнил, оружие имелось только на кораблях и представлено было исключительно пистолетами. Кто-то все же протащил в экспедицию винтовки. Значит, все-таки была мысль всех нагнуть и доказать, что именно их страна круче других. Интересно, а какая именно страна до этого додумалась? Само оружие очень напоминало формой американскую м но это еще ни о чем не говорило. Магазин в ней был изогнутый, как на калаше. Так что можно было думать на кого угодно, все равно не угадаешь. Не дураки ведь эту пушку делали, наверняка понимали, что если их боевики сядут в лужу, то оружие станет лишним доказательством вины так что угадать его принадлежность не выйдет. Ну ладно. Я уж собрался был оставить труп в покое, но сообразил, что у него могут быть запасные магазины или еще что полезное. Придется обыскивать. Нашел я не так уж и много, но и за это спасибо. Швейцарский нож, две обоймы к винтовке, набитые под завязку, а также небольшой блокнотик. С содержимым последнего я решил ознакомиться позже, а пока делом займусь. Проверка карготерала показала, что его танки под завязку забиты полезными ресурсами. В частности два из шести подключенных каргоконтейнеров наполнены азотом и кислородом. Насколько я помнил, когда экспедицию только отправляли с земли, контейнера должны были быть пусты. И все не должны были пройти аномалию портала, находясь внутри ангарного модуля. Так что получается? Получается, что заполнили их ресурсами, добытыми уже здесь, у алькари. М-да, люди точно зря времени не теряли. Я вернулся на корабль и подвел его к станции. Пристыковал к промышленному модулю, это было проще и удобнее, чем садить в ангар. Да и разницы особой не было, из какой точки перекачивать ресурсы себе на корабль. Трубопровод, по которому мог доставляться газ, имелся на всех модулях. Также имелся и туннель, по которому, словно бы по конвейеру, доставлялись руда или уже готовые слитки металла. В ангаре рука-манипулятор нагружала емкость, а дальше груз отправлялся к адресату. Конечно, таскать тяжести могли и сами астронавты, а если выключить гравитацию, даже напрягаться не нужно было. Однако подобная система была удобна тем, что большую часть работ можно было поручить и станции. Люди таскают ресурсы на станцию, и эти ресурсы перерабатывают и складируют. Ну или же отправляет на производство, где также можно запустить полностью автоматизированный процесс работы. Кроме ресурсов, таким образом можно было доставить любую деталь в любой из модулей, где уже ремонтный робот примет деталь и установит ее взамен вышедшей из строя. Этот процесс также находился полностью под контролем ИИ. Хотя, стоит признать, техников и ремонтников в составе экспедиции было много, ведь далеко не все работы мог выполнить ИИ. К примеру, чистку бура выполняли люди или же ремонт тех самых ремонтных роботов. Тем не менее, именно возможность организовать полностью автоматический процесс переработки и производства, контроль, ремонт, замена расходников в модулях, все вопросы логистики были в ведомстве ИИ. И это снимало с людей множество проблем, позволяло сэкономить массу времени. Но меня на данный момент интересовал только газ для дыхания. Ну и несколько ящиков с я таки утянул свой корабль. Вручную. Впрочем, земноводная, которая есть внутри каждого из нас, не позволила мне этим ограничиться. Перед тем, как пригнать корабль, мне пришлось отключить все оборудование, необходимости в котором у меня не было. Однако карготерминал и насос, качавший газ, требовали электричества, и мне, скрипя сердце, пришлось подключить свой корабль в энергоседстанции запитать ее от своего звездолета. Впрочем, аккумуляторы моего корабля не так уж и сильно разрядились. Процесс перемещения газа не занял много времени, и как только он был завершён я отстыковался от станции. Хотя нет, уру После того, как я допер ящик с едой, душившая меня жаба заставила вернуться и сгрести все запасные аккумуляторы батареи. Забрал я и часть запасных деталей кораблю модулям Ну а что, если мне попадется какой-нибудь заброшенный модуль, я легко смогу притащить на него дежурную батарейку, включить основные системы. Не побрезговал и инструментом. Резак и сварочник вполне могут пригодиться. Причем стоит взять по два экземпляра. Вдруг один выйдет из строя. Можно было бы еще по одному прихватить, но так, на всякий случай, да больше не было. Зато были расходники, упаковками, и я, проклиная свою жадность, забрал и их. Ради всей этой добычи мне пришлось сделать четыре ходки. Я жутко устал, но зато и внутренняя жаба, и хомяк, наконец, успокоились. всё тут мне делать нечего» но теперь интересный вопрос куда лететь на оставаться рядом со станцией мне не хотелось вдруг заявятся те самые техники нет у меня конечно теперь есть винтовка вот только тому же полякову она не особо помогла да с винтовкой победить нескольких противников будет сложно уж тем более если они вооружены так Я направил корабль к точке, где по расчетам Ади должен был появиться коридор между астероидными кольцами. Я решил долететь туда и уже там ожидать, когда смогу сбежать на высокую орбиту планеты. По указанным Ади координатам я добрался часа за три. Благо, точка выхода от моего текущего местоположения была недалеко. И, кстати, был еще один приятный момент. Все расстояние я прошел у варп-прыжки. При этом расчеты разгон, прыжок и торможение выполнила ИИ. Сама. Я вообще не вмешивался в процесс. Я же был занят тем, что изучал блокнотик Полякова. «Да, лоханулся, Метьюс, что тут сказать?» «Не знаю, обыскивал ли он покойника, и если да, то очень глупо с его стороны было оставить блокнот в кармане трупа». А причина этого была проста. Блокнотик весь был исписан заметками Полякова. В большинстве случаев все заметки касались разрабатываемых им астероидов и их характеристик начиная от размера, заканчивая количеством шахт, их глубины, а также качество добываемого ресурса. Так вот, из этих самых заметок выходило, что Поляков, ну или все они, экипаж «Кольца-3», обнаружила астероид, в котором были просто-таки огромные запасы элемента Брауна. Причем был он концентрированный. Если бы хотя бы один такой астероид был возле Земли, мы бы наверняка смогли построить звездолет прямо в Солнечной системе. И долететь до Алькари своим ходом, не используя аномалию. Ну, возможно, я преувеличиваю, но, тем не менее, запасы ресурса в этом астероиде были просто огромны. А кроме того, обнаружились пометки по астероидам, находившимся рядом. И в них содержались медь, алюминий, железо, вольфрам, даже золото. И, наконец, самое главное. Поляков указал координаты астероидов, точную дату и время, скорость. А это значит, что я не без труда, конечно, но смогу вычислить, где этот астероид находится сейчас. Если экипаж Кольца-2 все еще жил, то они даже не представляют, в какой опасности находятся. Попади блокнотик Полякова в руки тех самых техников. И всё Айс. Не думаю, что техники глупее меня и не смогут просчитать координаты астероида подкараулить там шахтеров. Или, быть может, все еще проще. Кольцо-2 находится где-то неподалеку от астероида. Вполне логично. Я задачил ади необходимостью просчитать координаты астероида, вычислить, где они находятся сейчас. На все про все ади потребовалось всего-то минут десять. И оказалось, что астероид не так уж и далеко отсюда. Просчеты полета и прыжка, и оказалось, что если прыгнуть, полет в варпе займет полчаса. Ну что же. Едва мы появились на точке, как раздался голос ади Внимание, обнаружен объект. Дистанция 740 километров. Идентифицирую. Станция-хранилище «Кольцо-2». Ну, вот и наша станция. Как только мой корабль подошел достаточно близко для того, чтобы я мог рассмотреть конструкцию станции, стало понятно, почему она называется так же, как и предыдущая. Разве что цифры отличаются. Конструкция этой была похожей, однако кольцо-2 была завершена. В том смысле, что свободных разъемов для подключения новых модулей не было. Конечно, это не проблема, всегда можно отсоединить от основной конструкции один из модулей и подключить PSM-модуль или вообще крестообразный соединительный. И тогда появится возможность расширять станцию сразу по двум направлениям. Так вот, кольцо 2 также имело модуль ангар, от которого шли ПСМ и Т-образный модуль. Но если кольцо 3 имело только два подключения у Т-модуля, в данном случае Т был подключен всеми дверями. Одна вела к ОЦМ, ко второй двери которого был подсоединен шлюз. но ну а последний разъем Т-модуля был подключен к агромодулю. И мне это совершенно не понравилось. Последний раз, когда я посещал этот отсек, меня едва не схарчили или не убили. Не знаю, чего там монстрам от меня надо было. Но в любом случае, обитали они именно там. С другой же стороны, они могли быть в любом из модулей, так что ж теперь. Но неприятные ассоциации именно с агромодулем у меня чувствую теперь надолго. Что бы здесь ни произошло, но теперь станция не подавала сигнала о помощи, но и не была отключена. Габаритные огни светились, стабилизационные движки работали, станция не вращалась. Ну что же, будем ее исследовать. Всё покатилось по стандарту подлететь ближе, синхронизировать скорость, вращение, вектор движения, перепроверить и при необходимости заправить рюкзак. Далее двигаем на выход, цепляем трос к скобе и делаем шаг в пустоту. Полет, как ожидалось, прошел нормально. С каждым вылетом, с каждым новым полетом я набираюсь опыта. Вот, к примеру, первый мой выход в открытый космос сопровождал дикий мандраж. Как бы кто ни говорил, мол, тебя ведь учили, ты ж тренировки проходил, тебя психологи к этому готовили. А все равно, страх пустоты есть. Даже при условии, что тебе долго промывали мозги, учили, заставляли студировать теорию и обучали твое тело действовать даже без необходимости думать, все на рефлексах и инстинктах. В первый раз я просто летел к заданной точке, терял массу времени и сил. Но сейчас я научился действовать гораздо более эффективно, а главное — безопасно. Я просто прыгал к станции и цеплялся за первую попавшуюся скобу на любом из модулей. А затем, словно таракан, полз туда, куда мне было нужно. Конечно, если бы станция вращалась, имею в виду по отношению к кораблю, и я бы не смог синхронизировать вращение, все было бы несколько сложнее. Но с той лишь разницей, что достигну станции, я бы просто подключил свой трос уже к ней. И все. Дальше по накатанной. Двигался бы к точке входа, особо ни о чем не переживая. «Ведь что для меня сейчас является самым опасным? Улететь в открытый космос». Только этого нужно бояться, пока нет опоры под ногами или скобы перед глазами, за которую можно зацепиться. Все остальное вторично. Однако сейчас станция относительно корабля не вращалась, я мог не опасаться, что трос за что-то зацепится, что меня сорвет или порвет сам трос. Можно было приспокойно ползти по корпусу станции к входу, а здесь он был всего один. Через шлюз. И вот я на месте. Как обычно, подлетаю к панели управления дверью, тыкаю в сенсорную панель напротив клавиши открытия двери. И ничего не происходит. Что за черт? Мне потребовалось несколько секунд, чтобы перехватиться за скобу, извернуться и заглянуть внутрь, рассмотреть панель и экран над ней. Ага. В шлюзе есть атмосфера, и поэтому дверь не открылась. Ну что же, сейчас откачаем воздух и зайдем. Делов-то. Не знаю, что меня сподвигло, но я почему-то решил заглянуть в окошко, попытаться увидеть, что происходит внутри шлюза. На первый взгляд, ничего необычного. Вполне обычный коридор. Внутренняя дверь шлюза почему-то открыта, а так, в целом, все как бы обыдно. Стоп. Это что такое? На полу, прямо в центре шлюза, лежала человеческая рука. Я на секунду даже глаза закрыл, открыл их снова с надеждой, что увиденное исчезнет. Но нет, все было на месте. Самая настоящая человеческая конечность. Я даже шрам смог на ладони разглядеть, грязные ногти на пальцах. У меня сразу резко пропало желание заходить внутрь станции. Оторванная по самое плечо человеческая рука. Что же такое находится там, внутри станции, если оно способно сделать такое? Кажется, я вижу какую-то татуировку на запястье. Не знаю зачем, но мне показалось это важным. Вот только разглядеть у меня не получилось, стекло было слишком запотевшим. Я чисто рефлекторно начал его протирать, совершенно забыв, что запотело стекло изнутри, и ничего я с ним сделать не смогу. Но я попытался. И тут же замер. Такое впечатление, что лежащая на полу рука дернулась. Я снова замер, уставившись в окошко. Я глядел на оторванную руку, боясь моргнуть, боясь упустить это движение вновь. Показалось или нет? Не показалось. Конечность снова вздрогнула, а затем на коже между плечом и локтем вздулись несколько бугорков, секунду спустя на них начали вылезать тонкие серые нити или, скорее, спицы. Они вытянулись на полметра каждая, начали подниматься вверх, а затем, словно бы, надломились, став похожими на лапы паука. Опираясь на эти самые лапы, рука начала подниматься с пола, а я неотрывно за этим следил. Рука на паучьих ножках развернулась на месте, а затем согнулась в локте. Теперь она стала напоминать скорпиона. Вот только вместо жвала на конце хвоста была человеческая пятерня. Тварь медленно развернулась и так же медленно, я бы даже сказал, лениво побрела к ближайшей стене. Нисколько не смущаясь того, что предстояло идти по вертикальной поверхности, рука, перебирая лапками, прошлась по стене, перелезла на потолок и замерла прямо по центру, рядом с лампой. по мгновения ока существо прыгнуло. сделала оно это неимоверно быстро и просто нереально мощно. Мне показалось, что я услышал удар о дверь, с такой силой оно в нее врезалось. Ах, да. И самое главное, прыжок оказался не только быстрым и мощным, но еще и точным. Тварь сиганула точно на окошко. Оно что, видит меня? Я глядел на нечто, прильнувшее к стеклу. Тварь билась в стекло. Причем билась не хвостом, пятерней, а, так сказать, ранной плечом, местом, которым рука должна крепиться к телу. Черт! Я не знаю, как еще описать то, что происходило у меня на глазах. А еще я заметил, что в самой ранне, в самом ее центре, там, где, по идее, должна быть кость, было нечто напоминающее пасть. Она закрывалась и открывалась, показывая тонкие иглы-клыки, росшие в глубине пасти. «Да что же это такое, мать его!» Сам не помня, как я нажал на клавишу разгерметизации, и воздух начал стремительно покидать шлюз. И тварь занервничала. Она спрыгнула, начала бегать по полу, по стенам. Воздух покинул отсек, и тварь замедлилась. Минут пять она бродила по полу, но уже не предпринимала попыток залезть на стену, потолок и уж тем более не пыталась прыгать на дверь. Спустя еще несколько минут она затихла и успокоилась на полу. Лапки мелко подрагивали, а затем и вовсе собрались все вместе. Тварь их задрала кверху и затихла, но ну, словно дохлый паук, точь-в-точь. Точь. Лапки несколько секунд подрагивали, а затем и они застыли. Все? Сдохло? Я включил подачу воздуха в шлюз, начал махать рукой возле стекла. Однако ничего из этого на тварь впечатления не произвело. Теперь это была скорченная человеческая рука с торчащими из нее непонятными спицами. «Все-таки без воздуха тебе тоже не живется», — злорадно подумал я. Выждав еще минут десять, я решился входить. Воздух снова был откачан, а внешняя дверь открыта. Едва мои подошвы коснулись поверхности шлюза, как я открыл огонь из винтовки, по лежащей на полу тварьи. Иглы стыкали ее так, что она стала похожа на ежа, ну или на конечность человека в некоем подобии аппарата Элизарова. Хотя нет, скорее это рука после иглотерапии. Но никакого эффекта это не дало. Существо, чем бы оно ни было, явно мертво. Я осторожно приблизился, держа монстра на мушке, осторожно обошел, стараясь держаться как можно дальше насколько позволял узкий коридор, а затем с такой прытью, какой от самого себя не ждал, пнул конечность в открытую дверь. И она, как только оказалась в открытом космосе, лениво переворачиваясь, полетела прочь.